Глава 52. Чао Ян пронесся по лестнице и продолжал бежать, пока не запыхался. На улице стояла удушающая жара. Ему казалось, что он вот-вот взорвется. Несколько раз ударил кулаком в ствол дерева, выпуская свой гнев, а потом уперся в него лбом. «Извини», — раздался у него за спиной тонкий голосок, он повернулся и увидел пупу, которая стояла виновато, склонив голову. Он сурово спросил ее. «Почему ты меня не поддержала?» Она подняла глаза, но сразу отвела их в сторону. «Убить отца — это не решение твоей проблемы. Но ты обещала. Ты сказала, что поддержишь меня в любом случае. Но я и подумать не могла, что ты захочешь убить собственного папу. «Если хочешь отомстить большой суки, я, конечно, тебе помогу. Но это же твой отец!» «Он мне больше не отец!» На этот раз Пупу поглядела ему прямо в лицо. «Что бы ни случилось, он всегда будет твоим отцом. Если ты это сделаешь, то никогда себя не простишь. Вот уж нет. Да я счастлив буду посмотреть, как он подыхает. Просто ты никогда не терял родителей! — воскликнула она. Чао я пешил. Он увидел, что глаза у Пупу покраснели, хоть она и не плачет. На мгновение ему захотелось обнять ее. Пупу сделала глубокий вдох и продолжила своим обычным ровным тоном. — Как, по-твоему, дела у Динхау? В каком смысле? Он всегда выглядит таким довольным и беззаботным. «Ну да. На самом деле, после смерти отца его преследуют кошмары. Он просыпается по ночам с криком и сжимается в крошечный комочек. «Ты понятия не имеешь?» — выражение лица Чао Яна изменилось. пупу -пу вгляделась в него и вздохнула. «Тебе ведь живется гораздо лучше, чем нам. Почему же ты хочешь оказаться в нашем клубе детей без отцов?» «Я...» На мгновение Чаян лишился дара речи. «Ты не хотел убивать мелкую сучку. Это был несчастный случай. Но если продолжишь и решишь убить отца, все будет совсем по-другому. Если тебя арестуют, твоя мама останется совсем одна». «Но большая сука оскорбила меня и мою мать. А когда приехала полиция, отец заступился за нее». Я знаю, что твой отец эгоист, но он все равно твой отец. Чао Ян поморщился. На мой взгляд, то нападение на тебя и твою маму — это вроде наказание за то, что ты сделал с мелкой сучкой. Тебя не арестовали, но большая сука напала на тебя. Ее отвезли в полицейский участок и преподали ей урок. Мне все равно, как повел себя твой отец. Пока ты и твоя мама можете жить, как вам нравится, нет причины причинять боль другим людям. Ты достаточно умный, чтобы поступить в университет и найти хорошую работу. Будешь зарабатывать больше денег, чем твой отец. А когда он станет старым и увидит, чего ты добился, то пожалеет, что не был тебе хорошим отцом. Разве этого недостаточно? Чая напустил голову и ненадолго задумался. Спасибо, сказал он наконец и улыбнулся Пупу. -пу. Значит, ты не будешь этого делать? Я подумаю. Его улыбка стала горькой. Пупу, -пу, ты стоишь на самом солнце. Иди ко мне в тень. Нет уж, ты сейчас выглядишь так, будто вот-вот меня сожрешь, она скорчила гримасу. Ты же никого не боишься, так почему испугалась меня? Это прозвучало почти как комплимент. Пупу -пу посмотрела на него, не зная, что отвечать. — Ладно, неважно. Пойдем-ка по домам.